«Мечты, мечты, где ваша сладость?» Сегодня давайте поговорим о традиционных ценностях. Традиционные ценности, отметим для общего знаменателя, это хорошо. И поэтому, если любого из вас подловить минуту душевного расслабления с приступом искренности, то на вопрос «хочешь быть царем?» каждый из вас без сомнения ответит «да». Ну ладно, давайте царя трогать не будем. Во-первых, он один, а во-вторых, цари на Руси частенько плохо кончали. Давайте просто возьмем бояр, дворян и всяких князьев с графьями. Вот где именно то, о чем каждый из вас думает, когда слышит фразы «традиционные ценности» и «свой особый путь». Так ведь? Тут мало кто в этом сможет вас упрекнуть, и уж я точно не стану этого делать. Быть графом приятно, удобно, духовно и полезно для здоровья. Блеск канделябров, шорох-портьер, скрип-кареты, звон-шпор на ботфортах, а также борзы с крепостными крестьянами, которым можно вот так вот запросто грязным сапогом и прямо в морду. Аж дух захватывает от избытка романтики. Но лишь одним вопросом мало кто задается, и я, пожалуй, тоже не буду так только вскользь его коснусь. Где на вас на всех наберут крепостных? Ну вот, встречали вы хоть одного человека, который мечтал бы быть крепостным? Вот и я нет. Наверное, их специально завезут в страну откуда-нибудь. На этом и остановимся. Случай этот произошел с замполитом буквально накануне его увольнения в запас. И так и сяк, покрутив эту историю, я склонен считать, что именно этот факт и послужил решающим, и если бы не он, то наш тертый калач, он же стреляный воробей, ни за что в жизни не попался бы в такой очевидный капкан. Капкан расставили связисты. И ловили они не зама, а так кого-нибудь попроще да поглупее, А то и вовсе никого не ловили, от безделия руки чесали. Связист в море важен, но так, знаете, как сабля в полномасштабной войне. Вытащил из ножен, по врагу рубанул и опять на пару лет в ножны засунул. И с одной стороны без сабли в атаку не сходишь, но с другой предмет этот сугубо узок по спектру своего применения в масштабах войны. Так и связисты. Нужны они только для связи, что можно понять из названия их профессии, А для всего остального мало пригодны. Наряды несут только свои, сидят секретные рубки, как сычи в болоте, и ходят по кораблю важные, как павлины, со своими докладными папочками. Идет такой после сеанса связи, ты ему: "Ну что там, братан, каковы наши дальнейшие планы? Углублять будем или наоборот расширять?" А он: "Не положено тут каждому подряд рассказывать. Сначала надо старшему на борту показать, потом остальным по нисходящей, и уж потом до сермяжного большинства доводить". «Ну а вот кто он после этого?» «Ты же ему гидравлику грузил, клапана притирал, электричество, в конце концов, подавал, тушу его от избыточного давления берег и в душ воду организовывал, а он...» «Ну какой он после этого брат? Разве что двоюродный?» «Так бы и пнул гады, честное слово». Кроме боевой обстановки в округе нахождения корабля, прогноза погоды и дальнейших планов использования, связистам передают и последние новости с Большой Земли. Ну, не все прям новости, а только те, которые смогут укрепить боевой дух, а желательно вовсе его повысить. В отличие от секретных донесений, которые идут не скажу как, новости лупят по почти открытым каналам и принимает их устройство, похожее на телеграф с большой бобиной, на которой намотана тоненькая, шириной в одну заглавную букву восьмым кеглем, бумажная лента. Приемник строчит, бобина разматывается, ленточка смешно клубится по палубе рубки связи. Связисты смотрят на нее с вожделением. Наконец-то работа. Ленточку потом надо прочитать, разрезать ножничками на слова, наклеить предложениями на лист бумаги и, после утверждения новости старшим на борту, да-да, даже новости мировой геополитики перед вывешиванием на боевом корабле должен предварительно утвердить старший на борту, вывесить для ознакомления в седьмом отсеке. Простые подводники новости смотрят редко и так мельком, Не началась ли какая война, и не повысили ли оклады денежного содержания. Все остальное суровым мужчинам в РБ мало интересно. Зам, тот да. Новости читает внимательно, профессия обязывает. Ну и вот, значит, эти рогатые исполнители азбуки Морзе ключом и кнопкой от нечего делать распотрошили свою мусорку с обрезками ненужных новостей и склеили следующий текст. «Командирам частей соединения Северного флота». В целях возрождения традиции императорского военного флота и повышения престижа воинской службы на флоте приказываю выделить старшим офицерам и лицам, особо отметившимся на службе, земельные наделы от 6 до 12 гектаров на полуостровах Рыбачий и Средний. Старшим офицерам на полученных наделах построить родовые имения с оплатой расходов на строительство за счет МОРФ. имеющим подтвержденные факты дворянского происхождения, предоставить их в отделы по воспитательной работе частей и соединений для восстановления титула. Не имеющим подтвержденных фактов будут присвоены начальные титулы помещик с возможностью их повышения впоследствии, желающим получить земельные наделы, подать рапорта в штабы частей и соединений в срок до 16 ноября. ГК ВМФ Ну, почитали, все поржали, естественно. Потому как и дураку понятно, что это лажа. Такое распоряжение должен подписывать минимум МОРФ, а то и сам. Какой в жопу ГК в МФ. Но вот зам почему-то смеяться не стал, а молча снял этот листок, пока, как он думал, никто его не видел, аккуратно сложил и положил себе в карман, а после этого начал обильно волноваться. И было за что, конечно. Аккурат, 16 ноября мы и должны были вернуться в базу по плану. Но тут. Вот какая штука: Выход в море всегда по плану, хоть камни с неба валятся, а вот возвращение можно и на день застрять, можно и на два, и на десять. И не волноваться в такой ситуации решительно невозможно, ведь это же легендарный рыбачий. Но и о поместье, конечно, не стоит забывать. Зам сделался необычайно рассеянным и каким-то странно отрешенным. Его стали часто замечать у рубки связистов, и он постоянно спрашивал у них. «Ребят, ну что там с планами БП? Не изменились ли?» «Волнуюсь я, знаете ли, за планы БП». А те удивленные ему отвечали, например, что откуда не знают, если мы в подводном положении находимся. У них хоть оборудование и на пике прогресса 70-х годов, но не столько же. Или вот у командира он спрашивал. «Ну что там, Сансеич, когда в базу?» «16-го все еще». А командир обхватывал своими лапищами его голову, и внимательно заглядывал в глаза. А потом в них же и кричал, «Товарищи инопланетяне, надо внимательнее быть, когда земных особей подменяете своими андроидами! Нюансы, товарищи, вас головой выдают, нюансы!» Это потому что о том, что мы заходим в базу 16 можно было инвариантно узнать именно 16 и никак иначе. А еще он начинал немного зависать. Разговаривает так, знаете, а потом резко обрывается, Глаза туманные, в себя и губами так медленно шевелит, как будто жует что-то. А вокруг него прямо вот аромат хрустящей корки круассана, непременно на сливочном масле и свежесмолотого кофе. И все таки «О, откуда это круассанами потянуло? Уж не из чьих ты мечт!» Хотя я лично его прекрасно понимаю. О чем еще может мечтать отставной морской волк, как не о доме на рыбачьем? Настоящий, я имею в виду, морской волк по призванию. Я бы, например, на месте зама мечтал о родовом гнезде на мысе гремящая пахта, непременно с маяком, и каждый вечер ходил бы туда зажигать огонь, а днями выезжал бы на цып наволок в двуколке, укутав ноги пледом и куря трубку, щурил бы старческие глаза в сторону открытого моря на проходящие мимо боевые корабли и подводные лодки, а совсем впав в маразм, наверняка махал бы им вслед платком. Хозяйство бы там завел знатное. На лугах коровы, в прудах осетры, в полях и лесах крестьянки. И рыболовецкая флотилия с круглосуточным режимом работы. Там же трески и селедки больше, чем воды вокруг этого рыбачьего. Норвегов гонял бы, конечно, оттуда. Для этого приобрел бы списанный пограничный катер и покрасил бы его позади листи. Потом пришлось бы заводик ставить по переработке рыбы, а излишки ее посылать на большую землю в помощь бедным, и нерадивым офицером. И уже хорошо выходит. А это мы еще не дошли до залежи нефти, газа и минералов, я прошу заметить. Тут уж в пору и аэропорт будет открывать. Да, тяжело мечтать. Ну вот примерно об этом зам и думал, и грело его все в этих мыслях, начиная от крестьянок и заканчивая теплым, как котенок, нордкапским течением. А мечты они, знаете ли, имеют какие-то свои, пусть и странные, рычаги воздействия на реальный мир. И в базу на этот раз мы пришли именно шестнадцатого. Не то что пришвартоваться, а на траверс спирса еще встать не успели, как зам в шинели шапки и с папочкой наверх вылез. А наверху же напряжение от подготовки к швартовому удару и сплошные тулупы, пятнистые от соли с валенками и рукавицами по локоть. Да блин, офицеры походного штаба еще наверх не выходили. Василий Феофанович, а позвольте-ка поинтересоваться, куда это вы с таким срочным лицом? «Мне в штаб, тач командир, срочно вызывают». И нагло убежал. «Как его вызывают-то? Серега?» «Да я откуда знаю? Может, чайку почтовую прислали из политотдела? Еще не гребу, товарищ командир». «Ну, какую чайку? Это ж невероятно». А от каждого по способностям, каждому по потребностям. Вероятно, по-вашему, да?» «Ну, по-моему, нет. А вот по их учению, да». И причем во всем обитаемом мире. На этом фоне, знаете, почтовые чайки не так уж удивительны. Ну что, я швартанусь на этот раз? Ну, швартанись, а я просто рот пооткрываю. Вон начальник штаба с пирса строго глядит. Опять тут накосячили, небось, пока мы бы Растолкав швартовую команду, зам спрыгнул на пирс вместе с бросательным концом быстрее, чем борт лодки о него ткнулся. Отмахнувшись от начальника штаба, растолкав оркестр бродячих собак, он побежал в штаб. «Бежит, Серега, смотри, бежит! Ага, и полы Шинели так красиво бьются за спиной, да?» «Да. А ты хоть раз видел, как он бегает?» «Да вы что, он даже нормативы по физоне не сдавал со всем экипажем. Сказал, что комиссарам положено бежать только в атаку на врага». «Так что это сейчас? Пиздец нашему штабу получается?» А «Офицеры-то вон на перси, ничего не знают, сиротинушки». Командир дивизии внимательно выслушал зама. Прочел его ходатайство, прочел связистскую утку, покачал головой, посмотрел в окно, выпил стакан воды из графина, прокашлялся и сказал. «Да, конечно, Валерий Феофанович, если не вам, то кому же?» И написал на ходатайстве о выделении участка хотя бы в 8 гектаров. Категорически ходатайствую по существу рапорта капитана второго ранга такого-то. Подумал. Дописал. «Настаиваю на увеличении участка до 12 гектаров» и расписался. «Вы в политотдел теперь ступайте. Они там этим у нас занимаются, сами понимаете. А по дороге, будьте так любезны, зайдите к флагманскому связисту и попросите его немедленно ко мне явиться». Что делал комдив с флагманским связистом, неизвестно, но на корабль тот прибежал часа через полтора и сразу в рубку шесть. «Уж как он там орал!» У них же дверь толстая, снаряды пробиваемая, но даже подходить к ней не надо бы, чтобы слышать, как она дрожит. — А что там происходит? — спросил командир уже красивый и в шинели. — Армагеддон? — флагманский связист. — Фигайся, я и не знал, что он так может. Таким интеллигентишкой прикидывался, а тут смотри-ка ты, потрясу фикс в одном слове. пригласите его в центральный. — Сергей Анатольевич, это мои связисты. Это я на них ору и всячески унижаю, и именно потому, что они мои, понимаете? А если уж вам так охота на них поорать, что вполне естественно, при вашей высокой должности, то будьте так любезны рассказать, где они так успели провиниться. Я, может, тоже вот хочу на них поорать, а повода не нахожу. А вы вот полюбуйтесь. И флагманский связист хлопнул на стол новостной листок. — Да я это видел. — Ну да, согласен. Вот эти вот ошибки в словах, вот здесь и здесь и здесь, ужасно огорчают, но я даже не догадывался, что вы так за синтаксис русского языка переживаете. Да зам-то ваш, зам! Как узнал, что шутка это, час стоял на крыльце штаба и в залив смотрел пустыми глазами. Мы его из-за рукава дергали, и по имени звали, и в лицо брызгали, а он только бормочет что-то себе под нос и стоит. Пойдите прочь, холопы. Не понял? Ну, бормотал он наверняка именно это. Вам что, совсем его не жалко? Отчего же? Жалко, конечно, но сам виноват-то. Расслабился к закату своей карьеры, вот и нюх потерял. Вот помнится в былые годы. Эх, волчара был, а тут... Нет, ну посмотрите, главком МВМФ приказ подписан. Ну, блин, ну матросы ведь даже не повелись. И что? До сих пор там стоит? Нет, уехал уже. Ну вот и ладненько. Тогда я, пожалуй, того, поеду. На следующий день командир построил весь экипаж и долго ходил перед строем молча. «Я буду краток. Над замом вслух смеяться не сметь. Я не буду вас в этом убеждать или просить. Я просто приказываю. Не сметь смеяться над замом по поводу полуострова рыбачи. Если узнаю, все вниз по плану». Зам пришел на корабль дней через пять после этого. И знаете, даже сам шутил по этому поводу, чем продемонстрировал полную свою адекватность. Хотя шутил он вообще после того случая мало, а все больше грустный ходил и часто стал бывать задумчив. Стоит и смотрит так вдаль, как вроде за горизонт заглянуть ему хочется, и в глазах огоньки поблескивают. Наверняка отсветы маяка с «гремящая пахта» на острове Рыбачьем. В грусти этой никто ничего необычного не находил, все люди перед увольнением такие ходили. и бравируя на словах своей скорой свободы и радужными перспективами гражданской жизни, тем не менее были все-таки явно грустны, часто вздыхали, много курили и растерянно смотрели на суету повседневной жизни боевого корабля вокруг них. Все копошатся, как муравьишки, иногда бегают, локальные вихри и смерчи создают, а они как колоссы. Вроде и внутри их, но в общем движении не участвуют. Стоят возле своих боевых постов, И то кнопки потрогают, то просто борт погладят, и с какой-то, что ли, надеждой смотрят вокруг. И мечтают, конечно. И вы мечтаете обязательно. Неважно, что мечты не всегда сбываются и даже иногда могут вызвать смех окружающих. Какое вам до них дело? Главное, чтобы не плакали над вами. Вот это вот уже хуже.